Глава 7. Условия для начала спора. Осведомление о споре. Спор об определениях. Различные исходы, если выяснится разница в определении важных понятий. Пригодность тезиса. Общая почва. Выбор противника. Соответствие тезиса противнику и слушателям спора. Первое. Все, что мы говорим или пишем в споре, должно служить главным образом для трех целей. Первое. Для оправдания своих мыслей. Или второе. Для опровержения мыслей противника. Или третье.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 Второе. Первая задача осведомления в споре и самого спора – выяснить, как понимает наш противник спорный тезис, если мы этого вполне точно не знаем. Надо никогда не забывать этой задачи и на осведомления не скупиться. Только следует избегать слишком сухой формы осведомления –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 Когда оно достаточно? На это может ответить лишь здравый смысл да логический такт. Четвертое. Если мы и противник наш ясно понимаем смысл слова, но различно, то часто лучше всего кому-нибудь поступиться со своим определением или же совсем отбросить спорное слово, заменив его другим,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 правилах, ошибках и так далее, и так далее. Когда выяснилось это различие понимания, пред нами четыре исхода. А. Можно затеять спор об определениях. Но это дело в данном случае безнадежное. Существует много научных определений логики, но нет ни одного, которое можно было бы счесть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 Назовем учение о доказательствах, логикою или как-нибудь иначе, я ставлю вопрос иначе. Признаете ли вы, что учение о доказательствах практически полезно? И если противник принимает такую постановку вопроса, может возникнуть спор по существу.